Глава восьмая Комнатка для допросов была устроена как нельзя хуже, на втором этаже, где было еще жарче, но зато, по соседству с кабинетом самого пристава, Ванзаров решительным образом распахнул дверь, намереваясь быть строгим и солидным чиновником полиции, тем более для особых поручений, но застыл как столб, задохнулся и ослеп. На краешке протертого кресла, сносившего бесчетное количество задов жуликов, воров, убийц и прочих отвратительных личностей, помещалось создание неземной красоты. В абресе солнечного света, лившегося из окна, она показалась Родиону творением совершенно бесподобным, перед которым хотелось упасть на колени. Но будущий великий сыщик все же сдержался, насупил брови и для солидности хмыкнул. От дамы мучительно и призывно веяла модным ароматом черная маска. Чтобы пояснить внезапную слабость Родиона Георгиевича, следует несколько бесцеремонно влезть в его частную жизнь. Ну, что тут поделать, автора не выбирают. Так вот, К возрасту, в котором иные ретивые самцы уже обзаводятся законным потомством, Родион все еще пребывал в состоянии Какое деликатно можно обозначить романтическим туманом? Не то, чтобы он избегал женщин или, упаси бог, тянулся к своему полу. Совсем напротив, в мечтах позволял разнообразные шалости и трюки, но, как дело касалось реальной барышни, трусость, переходящая в панику, овладевала стальным сердцем юного чиновника. Быть может, виной всему была его матушка, которая прилагала чрезмерные усилия к тому, чтобы младший сынок, Поскорее надел ермо семейной жизни в каждой девушке. Родион стал видеть будущую супругу, что приводило к легкой панике уж чего он точно не хотел так это связывать себя семейными обязательствами. Какая семья, когда карьера великого сыщика ждет в нетерпении? Попав в мучительное противоречие, Родион знал женщин только с теоретической стороны. Неплохо представлял их анатомию, особенно в части трупов. Но когда дело касалось живого объекта, всякий раз случалось недоразумение. Видя красивую барышню, Родион сходу влюблялся, начиная фантазировать, но тут же вспоминал о семейном долге и мгновенно остывал. Незнакомка в кресле не стала исключением. Уж слишком призывно изгибался стан, охваченный кушаком, а юбка, впрочем, ее туалет уже известен. Но в этот раз исцеление пришло стремительно». На безымянном пальчике блеснуло обручальное колечко, и сама дама, обмахиваясь платочком, обдала таким холодным, изучающим взглядом, что несгибаемый Ванзаров смутился некоторых потертостей своих сюртука и брюк. Заложив руку за спину и распрямив торс, как мог, он строго спросил, «Чем могу служить?» «Дама еще держалась за крайний предел терпения, за которым у женщин начинается безысходная истерика». Жара и шутки чиновников сделали свое дело. Ожидала увидеть солидного, взрослого господина, которому можно доверить свою беду, а предстал коренастый юноша, чуть более полноватый, чем требовала мода, похожий на добродушного медвежонка, гладко выбритый, в несвежем костюме, возомнивший о себе невесть что, но при этом нервный девственник. Уж это дамы умеют почуять особым чутьем. Представший субъект не понравился прекрасной шатенке. Она не сочла нужным скрыть презрение и, скривив губки, спросила. «Вы что, сыщик?» Остатки волшебного ореола развеялись. Слово, так много значившее для Ванзарова, прозвучало, как ножом по стеклу и совсем поблекло. Но теперь Родион видел перед собой нагловатую особу, психологический портрет, который был составлен мгновенно. Капризная истеричка, возможно, с бредовыми идеями, имеет детей, вполне состоятельная, изнывает от безделья, привыкла вертеть мужчинами, хитра, знает себе цену и умеет толково распоряжаться красотой. Одета, как картинка из журнала «Мод», тщеславно любит быть в центре внимания. «Дело, скорее всего, пустяшное. Или поссорилась с мужем, или пропал любимый пуделек. Спасибо собратьям-чиновникам. Опять подстроили мелкую пакость. Придется тратить время на ерунду, когда ожидает такое дело». «Чиновник десятого класса, коллежский секретарь Ванзаров, прислан в этот участок из департамента полиции как чиновник для особых поручений от сыскной полиции», отчеканил Родион служебную абракадабру. «Так в чем, собственно, дело?» Обилие титулов столь юного мужчины произвело на даму впечатление, и, резко сменив тактику, она одарила застенчивой, но чуть игривой улыбкой. «Я просила, чтобы мне дали лучшего сыщика. Ваши коллеги рекомендовали вас». «Я от лести опоздал. В душе Ванзарова царила сталь». «Изложите дело, я очень тороплюсь». «Вы такой милый и тоже хотите от меня отделаться?» Дама сделала драматическую паузу, а у Родиона заныло нехорошее предчувствие. «Так и есть, змея-искусительница, или хитрое бестия, в лучшем случае». «Уверяю вас, у меня не пустяшная...» «А очень важное трагическое дело. Позвольте, я супруга титулярного советника Министерства иностранных дел Екатерина Павловна Делье». Представилась дама с таким значением, будто фамилия ее мужа горела аршинными буквами над всеми столицами Европы. Тем не менее, имя было знакомо Ванзарову исключительно в силу родственных обстоятельств, говорить о которых сейчас не время. Это никак не изменило мнения о визитерше, но заставило изобразить вежливый поклон. «К вашим услугам», — повторил Родион Георгиевич, «что привело вас в полицию». Госпожа Делье словно собралась с силами, не забыв оправить шу на шляпки, а также разгладить кончики блузы, и сообщила. «Так знайте, произошло жуткое преступление!» Умение составлять мгновенный психологический портрет, натренированное для карьеры сыщика, не подвело. Ванзаров невольно зажмурился, так и есть. Ненормальная истеричка.